Глава 25. По пути на работу Дэнни снова остановилась у цветочной лавки напротив участка и выбрала ярко-жёлтые розы. На маленькой кухоньке, где офицеры заваривали чай и кофе, она нашла старую стеклянную банку из-под печенья, задвинутую на дальнюю полку шкафчика. Пока она обрезала стебли и старалась красиво расставить розы в банке, её мысли упорно возвращались к женщине, встреченной вчера в приёмной. Она явно узнала Дэнни. Но Дэнни, как не напрягала память, не могла вспомнить женщину. Вроде бы её лицо казалось знакомым. За пять лет службы в полиции Дэнни общалась с таким числом жителей Хадли, что упомнить всех было просто невозможно. Наполняя банку водой, она улыбнулась себе. Именно пожилые люди чаще всего хранят о полицейских добрые воспоминания. Дэнни прошла к своему столу и поставила на угол ярко-жёлтые цветы. Вдыхая их нежный лимонный аромат, она чувствовала, как у неё поднимается настроение. Такие цветы больше всего любила мама. По крайней мере, так говорил отец. Она включила компьютер, но уткнулась в экран пустым взглядом, не в состоянии сосредоточиться. Картины того давнего пожара в доме её детства вставали в воображении так явственно, что ночью она почти не спала. Вот папа держит её, закутанную в одеяло на руках, и выбирается вместе с ней через заднее окно а там у подножия лестницы мёртвая женщина. Она огляделась. В офис въехал на коляске Мэтт и что-то сказал двум полицейским в форме. Те в ответ засмеялись. Дэнни отвернулась, но он уже заметил её и подкатил к её столу. «Ты сегодня рано ушла из дома», сказал он, подъезжая сбоку. «Я удивлена, что ты вообще явился на службу. По-моему, я слышала, как ты вернулся домой в третьем часу». Мэтт пожал плечами. «Многим захотелось со мной посидеть. Хорошо, что у меня не бывает похмелья. А тебе тут всякое болтают. Говорят, вчера днем тебя опять вызывала Фриман? «Обсудим это дома», — ответила она. «Если, конечно, сегодня ты вернешься в более или менее нормальное время». «Она предложила тебе повышение?» — спросил Мэтт. «Нет». «Не только ты вчера была у нее», — продолжал Мэтт. «Она и меня вызывала». «Неужели?» Дэнни расстегнула сумочку и достала ключ от ящика своего стола. «Тебе не интересно, что она мне сказала?» «Конечно, интересно, но почему бы нам не поговорить об этом вечером, дома?» «Она считает, что шансы на успех операции по реконструкции событий, запланированные на следующую неделю, практически равны нулю», — ответил Мэтт. «Представляешь?» Дэнни прижала ладони к вискам. В голове где-то за глазами разрасталась тупая боль. «Давай просто подождём и посмотрим, что из этого выйдет. Если у тебя появятся какие-то зацепки, ты докажешь ей свою правоту. Одним выстрелом убьёшь двух зайцев». «Говорю тебе, Дэнни, она уже всё решила. Дай ей волю, она бы всё отменила». Думая о том, как быстро Фриман пришла к заключению о виновности её отца, Дэнни с удивлением осознала, что понимает чувство Мэта. «Всё, что ты можешь сейчас сделать, это не сдаваться. Её интересует только стоимость операции». «Они с Барнсдейл за последний год так никого и не нашли, а теперь её волнует одно, сколько денег уйдёт на реконструкцию. Что тут ещё сказать?» «Наверняка на неё давят сверху». «Ну, конечно. Побыла бы на моём месте». Дэнни опустила голову на руки. Ей стало совестно за нетерпение, с каким она ждала, когда, наконец, минует будущий понедельник. Она посмотрела на Мэтта. «Только не слишком надейся на реконструкцию», — сказала она. «Целый год прошёл». «Наверное, мне помогла бы поддержка жены. Я всегда тебя поддерживаю на все сто процентов. Иногда мне кажется, что ты ничем не лучше Фриман. Тебя устроило бы, если бы я всё бросил». «О чём это ты?» «О твоём переводе в уголовный розыск. Тщательное расследование событий прошлого года может негативно сказаться на твоей карьере». Дэнни покачала головой. «Мэтт, это нечестно». Он отвернулся и после короткого молчания продолжал. «Она уже говорит, чем мне следует заняться дальше, как будто заранее знает, что в понедельник ничего не выйдет. Никогда не угадаешь, что у нее в голове». «Ну хорошо, расскажи». Дэнни взглянула на свой телефон, увидела сообщение от Бена и улыбнулась. Ей нравилась его забота. «Она хочет поручить мне возглавить работу по изучению человеческого разнообразия и инклюзии. Следующие три месяца я буду заниматься только этим». Она уже согласовала мою кандидатуру с районным начальством. Похоже, я идеально подхожу на эту роль. Раса, наличие инвалидности, пол, сексуальная ориентация. Я должен буду во все это вникнуть, определить, достаточно ли комфортную среду мы создаем для каждого и выдать соответствующие рекомендации». Дэнни увидела в дальнем конце комнаты Барнсдейл и, понимая, что та идет к ней, отодвинула от стола кресло. Ну, по крайней мере, она предлагает тебе что-то актуальное и престижное, сказала она мужу. Это не полицейская работа, ответил он. Дэнни встала. Но ну, будь реалистом, тихо добавила она. Фриман, не просто найти тебе занятия в уголовном розыске. Она хочет, чтобы мы работали в рамках программы, в которой каждый офицер будет стремиться реализовывать собственные цели развития. Да, это ее вдохновляет. «Я отказался. Это работа для обслуживающего персонала, а не для действующего офицера». «А ты не думал, что это показывает, насколько серьёзно она относится к этой идее к тебе?» спросила Дэнни, подаваясь вперёд. Мэтт не успел ответить, потому что к столу Дэнни подошла Барнсдейл. «Минут десять есть?» Она не обратила внимания на Мэтта, а Дэнни обрадовалась возможности уйти от неприятного разговора. «Захвати куртку. Выйдем на улицу, чтобы нам никто не помешал». Сержант нажала кнопку, открывая задние двери, и Дэнни последовала за ней на парковку. Они направились к бывшей автобусной остановке, которую некоторые офицеры до сих пор использовали в качестве курилки. «Как ты?» — спросила Барнсдейл. «Вчера у тебя выдался тяжёлый день». «После разговора со старшим инспектором Фриман у меня сложилось нехорошее впечатление, что решение уже принято», — ответила Дэнни, садясь рядом с Барнсдейл на скамейку в пятнах никотина. «По-моему...» Она хочет как можно скорее закрыть дело. Барнсдейл ее перебила. Дэнни, ты должна понимать, что убийство жены бывшего заслуженного офицера выглядит не лучшим образом. Старший инспектор Фриман находится под колоссальным давлением. Пусть это и случилось 20 с лишним лет назад. В это рождество будет 23, отозвалась Дэнни. Но мы не можем тянуть с этим месяцами. «Дело надо раскрыть и спокойно двигаться дальше». Барнсдейл повернулась на пластиковом сиденье и взглянула Дэнни в глаза. «Я знаю, что для тебя все это невероятно тяжело, Дэнни, и мы сделаем все возможное, чтобы тебя поддержать. Но у нас есть обязанности, и у тебя тоже. Ты больше не маленькая дочка Джека Каша. Пора принять произошедшее и согласиться с верным решением столичной полиции». «Каким? Поспешно осудить невиновного?» возразила Дэнни. «Наверное, очень удобно, что мой отец умер. Легче повесить на него все грехи!» Дэнни поняла, что кричит, и замолчала. Повисла тишина, которую прервала Барнсдейл. «Я возглавлю и проведу детальное расследование, но надо смотреть на вещи трезво. Кто мог спрятать тело твоей матери под клубом без участия твоего отца?» Дэнни не ответила, уткнувшись взглядом в желтые стенки автобусной остановки. Помимо всего прочего, мне понадобится воссоздать образ жизни твоей матери. Ты не знаешь, она общалась с кем-нибудь из родственников. Если я общалась, мне об этом ничего не известно, ответила Денни. Я знаю, это непросто, но мне, видимо, придется на следующей неделе тебя допросить. Я могу все рассказать сейчас, я мало что помню о маме. Барнсдейл захлебалась. Я должна больше узнать о твоих родителях. Денни повернулась к старшей коллеге. «Могу я напрямую поговорить с Фриман. Я хочу быть уверена, что она открыта ко всем версиям следствия». «Не думаю, что это разумно», — ответила Барнсдейл. «Почему бы тебе не взять пару недель отпуска?» «Я бы предпочла остаться здесь», — сказала Дэнни. После короткой паузы Барнсдейл чуть более сухо произнесла. «Считай, что это отпуск по состоянию здоровья. Завтра приходи на инструктаж по проведению реконструкции. Насколько я понимаю, ты там понадобишься» но после этого можешь взять отпуск на две недели». Дэнни посмотрела ей в лицо. «Ты отстраняешь меня от службы?» Барнсдейл улыбнулась уголками губ. «Только если ты меня вынудишь».